Не говоря уже об анекдотах, о каламбурах, об оркестре из Фенеллы, просвистанном им с малейшими подробностями, он представил даже бразильскую обезьяну, лезшую на дерево при виде человека, для чего и сам влез удивительно ловко на дверь и, наконец, вечером усадил Юлию Екатерину Михайловну за стол, велев им воображать себя девочками» мадам Санич – беспамятную Катенькую, а Юлию шалунье шалуньи-юленькую, и самого себя, надев предварительно чепец, очки и какую-то кацавейку старой экономки, их наставницу под именем мадам Гримардо, которая и преподает им урок, и затем начал им рассказывать нравственные анекдоты из детской книжки. Укоряя беспрестанно Катеньку за беспамятство, а Юленьку за резвость. Месье Мишо так был мил в этой шутке, так уморительно гримасничал, что даже лакеи и горничные, выглядывавшие из-за дверей, не могли удержаться от смеха. А сама хозяйка и Юлия смеялись почти до истерики. Юлия не только не беспокоилась, но даже почти совсем забыла в этом приятном обществе свое неприятное положение. Тем более, что приехавшая горничная и привезшая ей вещи объявила, что Павел даже и не спросил, куда и зачем это везут. Павла мы оставили бежавшим из дома от стонов и рыданий жены. Несколько успокоившись, он начал придумывать, каким бы образом помириться с Юлией, против которой он чувствовал себя на этот раз совершенно неправым. Но каким образом это сделать? Заговорить с ней, но она, конечно, не будет отвечать. Прийти прямо и просить у ней прощения – это смешно, да и он не в состоянии до того унизиться. Написать ей записку, в которой сказать ей, что он ее ревнует и просит ее, чтобы она откровенно призналась, если любит этого француза. И в таком случае предложить ей – не стесняя более ни себя, ни его, разъехаться, и что он своей стороны предоставит ей полную свободу и даже часть состояния. С таким намерением возвратился он домой. Первый его вопрос был, что барыня. И каково же было его удивление, когда он услышал, что Юлия, которую он ожидал увидеть в страшной истерике, или, по крайней мере, в слезах, вскоре же после его ухода уехала. И уехала к Санич, то есть к французу, а после того прислала записку с горничной, чтоб та привезла ей все вещи. Так стало быть, все это притворство, комедия, и что теперь уже она вполне обличила себя, потому что уехала к Санич и требует своих вещей, вероятно, с намерением бежать смешо. Что, если и этот обожатель поступит так же с эту безнравственную женщину, как и Бахтияров, то есть прогонит ее? Неужели же и на это новое бесчестие он должен смотреть равнодушно? «Лучше не останусь живой, — думал Павел, — чем позволю ей переступить порог моего дома. Суди меня, Бог и люди, — «Я с ней не буду более жить».